Дункан услышал, как Робин сказал Эйнеру. «Давно должны были послать кого-нибудь. Небось, упиваются там вино, которое вчера было выдано на всех, а нам и попробовать не удастся». «Я бы не прочь хлебнуть», — мечтательно проговорил Эйнер. «У нас редко бывает вино. Помню, месяцами не бывало выпивки, кроме Эля. А он тяжел для желудка». «Я думаю, стоит пойти и взять флягу для нас с тобой. Я через минуту вернусь. Ривер оторвет тебе уши, если ты оставишь пост». «Что бы мы ни говорили о Ривере, он человек разумный и не заставляет своих людей страдать понапрасну. Если я приду и скажу ему, он пошлет кого-нибудь сменить нас. Он просто забыл, что мы уже давно торчим здесь. А пленники?» «За последнее время никто из них не пошевелился». Так что нечего опасаться. «Все-таки это мне не очень нравится». «Я схожу и принесу вина», — продолжал Робин. «Просто некрасиво держать нас здесь, пока они там пьянствуют. Ягненок не успеет хвостиком махнуть, как я уже вернусь. Они там все под парами, и никто меня не заметит». «А осталось еще вино-то. Должно остаться, там было три бочонка». «Ну ладно, раз уж ты решил...» «Поторопись! Но все-таки, я думаю, ты делаешь глупость!» «Я тут же вернусь!» — Робин крутанулся на месте и исчез. «Откуда у них вино?» — подумал Дункан. Со стороны Ив доносился слабый шелест. «Может, лиса все еще там?» Эйнер тоже, видимо, услышал шорох. Хотел повернуться, но фигура, появившаяся оттуда, уже кинулась на него. Рука схватила его за горло, блеснул металл и с треском погрузился в грудь Эйнара. Стражник упал на песок. Человек, вышедший из ивника, подбежал к Дункану и опустился на колени. «Седрик», — прошептал Дункан, — «я же говорил вам однажды», — так же шепотом ответил Седрик, — «мелкие уколы то здесь, то там». В его руке был нож, которым он быстро разрезал веревки, стягивавшие руки Дункана, затем освободил ему ноги и протянул нож. — Возьмите, прикатиться Старый пчелиный мастер встал и пошел к ковнику. — Подожди, — Дункан удержал его, — пойдем с нами. — Если Ривер узнает... — Нет. — Пчелы. Я еще нужен пчелам. Они без меня погибнут. А здесь... — Никто не узнает, они все мертвецки пьяны. Дункан встал. Ноги задеревенели от неподвижности и почти не держали его. Старый Седрик уже исчез, растворившись в Ивнике. Дункан подошел к Конраду. — Что случилось, милорд? — Тихо, — прошептал Дункан. Он быстро освободил руки Конрада и протянул ему нож. — Режь веревки на ногах и освобождай остальных. — Сейчас вернется второй стражник. Я займусь им. Конрад схватил нож. — Господи, благодарю тебя, — сказал он. Подбежав к Ивам, Дункан услышал, как Робин неторопливо тащится по песку. Дункан держал палаш, который выронил Эйнер. Грубое тяжелое оружие плохо ложилось в ладонь, и онемевшие пальцы с трудом держали его. Робин еще издали закричал Эйнеру. «Я взял непочатый бочонок, никто не заметил, они все в лёжку!» Он крякнул, перекладывая бочонок с одного плеча на другое. «Нам с тобой тут хватит до утра, и ещё останется, хоть ноги мой, коль пожелаешь!» Когда Робин обогнул группу переплетённых ив, Дункан быстро шагнул вперёд. «Удару не хватало изящества!» фантазии и мастерства, присущих меченосцу. Дункан просто ударил ребром палаша по темени Робина, череп разлетелся, как спелая дыня, а сила удара больно отозвалась в плече, и бандит упал без единого звука. Бочонок, подпрыгивая, покатился по земле. Дункан взял оружие Робина и подбежал к манускрипту. Подобрав его, он сложил листы и сунул под рубашку. Освобожденный Эндрю покачивался на нетвердых ногах. Рядом с ним стояла и Мэг. Конрад наклонился на тайне, осторожно разрезал веревки на его морде, а Дункан побежал к Дэниелу, привязанному между двумя деревьями. Услышав его шаги, конь попятился, но Дункан шепотом сказал ему «Все хорошо, Дэниел, легче, мальчик». Когда он развязал веревки, лошадь бросилась вперед, а затем остановилась, вздрагивая. К ней подбежала Бьюти, волоча за собой веревку. Подошел Конрад. Дункан протянул ему один из полошей но Конрад показал на свою дубинку. Они оставили ее рядом со мной. — Что, черт побери, делается с Эндрю? Отшельник спотыкался, оглядываясь вокруг. Дункан схватил его за руку. — Пошли, надо уходить отсюда. — Я должен найти свой посох, — сказал Эндрю и вдруг бросился вперед. Ах, вот он!